выдался серенький день. Гирин шагал вдоль высокого берега Волги, направляясь в дальнюю деревню. Не успел он отойти с полверсты от села, как впереди на дороге из кустов на бровке обрыва возникли две мужские фигуры. Сердце Гирина забилось. Подходил момент расплаты за ночное геройство. Твердо решив не уступать, он неторопливо приблизился к ожидавшим Сунул руку в правый карман и остановился. По светлым кудрям, прикрытым зачем-то каракулевой кубанкой, Гирин определил обольстителя Анны, действительно красивого человека с наглым взглядом выпуклых голубых глаз. Оба неприятеля медлили. Они, не отрываясь, смотрели на его засунутую в карман правую руку. И тут Гирин сообразил. Его враги уверены в том, что у него есть оружие. В самом деле, военная форма Гирина и его непонятные занятия, вероятно, делали его загадочным, а следовательно и опасным. Он решительно шагнул вперед, сделав жест, как бы сметающий с дороги. Оба парня неохотно отошли на обочину, и Гирин прошел мимо, следя уголком глаза за врагами. Эй, ты, все, ты вот что! В наши дела не мешайся, и с девкой гляди не склеснись. Дело твое чужое, прохожие ты контяй гуяй да. не то. А не то, а сделаем по-свойски. Так что в этом году не придется, пожалуй, за чужими девками бегать. Последнее те слово. Они так пеней на себя, нас тут много. Дыночки темные наступают. Не поможет и ногам твой. Гирин не спеша пошел по дороге, раздумывая над встречей. Он чувствовал, что помощь Анне сделалась ближайшей целью его существования, и он не мог ни под какими угрозами отказаться от нее. Однако было бы глупо не отдавать себе отчета в явной опасности.